В другом эксперименте с сойками, проведённом в Германии, сойке нужно было съесть из коробочки столько зёрен, сколько чёрных пятен было нарисовано на показанной ей карточке. Причём пятна на карточках имели разный размер, разную форму и разное расположение. Общим на карточках было только одно количество пятен. И если сойка насчитывала четыре пятна, она выклевывала из кормушки коробочки ровно четыре зернышка. Ну разве не прелесть? Обученный счету шимпанзе вынимает из коробки и дает экспериментатору столько палочек, сколько тот просит. В коробке осталось четыре палочки. Экспериментатор попросил пять палочек. Подумав некоторое время, шимпанзе ломает одну палочку пополам и протягивает человеку пять палочек. Кон гениально. Попугай приучен съедать из кормушки столько зёрнышек, сколько загорается лампочек. Потом исследователи гасят лампочки, и вместо них раздаётся три звука флейты. Это полная неожиданность для попугая. Но после непродолжительного раздумья Попко соображает, что к чему, и забирает из кормушки ровно 3 зерна по числу гудков, заменивших число ламп. Потом зёрна из кормушки вообще убирают. Вместо них ставят в ряд карточки с нарисованными тёмными точками. Флейта звучит 5 раз. Попугай проходит мимо карточек и клюёт ту, где нарисовано 5 точек. Никто не учил его этому. Он сам додумался найти соответствие между звуками и точками, проведя числительную аналогию. Вот вам пример абстрактного мышления в чистом виде. Даже муравей могут количественно описывать окружающую действительность. Исследователи положили три не равных кусочка пищи в разных местах. Муравей-разведчик, который обнаружил все три кусочка, вернулся в муравейник и рассказал о них рабочим муравьям. Причём рассказал так, что за самым маленьким кусочком отправились 25 муравьёв. За средним 44, а за большим 89. Эти числа довольно точно соответствовали размерам кусочков пищи. Но интеллект это не только умение считать. Как известно, крысы самые умные грызуны. Скажем, Если крысе нужно извлечь содержимое из закрытой стеклянной банки, крыса может поступить следующим образом. Она валит банку на бок, после чего катит её по полу, разгоняя до тех пор, пока банка не разобьётся о стенку. У писателя Акимушкина описан потрясающий случай. Один механизатор, лёжа на печи, наблюдал такую сцену. Крыса подбежала к стоящей на полу бутылке с топлёным сливочным маслом, повалила её, зубами вытащила бумажную затычку. Можечок хотел было швырнуть в неё вальник, но ему стало интересно, что будет делать крыса дальше, ведь горлышко узкое, а масло застыло и вытечь не может. То, что произошло дальше, произвело на деревенского жителя неизгладимое впечатление и запомнилось на всю жизнь. Крыса всунула в горлышко хвост, измазала его в масле, вытащила и облизала. Так она проделала несколько раз, пока не наелась, после чего ушла. Пока механизатор приходил в себя, от увиденного. Крыса вернулась. Только теперь за ней шёл целый крысиный выводок несколько маленьких крысят. Мама-крыса подошла к лежащей бутылке и показала детям, как нужно правильно питаться в таких ситуациях. Внимательно пронаблюдав за манипуляциями мамаши, дети стали повторять Сначала один крысёнок, подойдя к бутылке, предпринял несколько попыток ввести туда хвост, потом другой. Постепенно научившись проделывать эту процедуру и насытившись маслом, семейка удалилась обратно в подвал. А теперь вернёмся ненадолго к птицам. Крохотные головёнки, прямые потомки динозавров, А как соображают вороны и сойки, живущие неподалёку от человека, научились размачивать найденные сухари в лужах. Больше того, ворона, размачивавшая сухарик в ручье, случайно упустила его. Сухарь поплыл по течению и скрылся вместе с ручьём в трубе под дорогой. Ворона заглянула в трубу, прикинула что-то, перелетела через дорогу и села с другой стороны трубы в ожидании сухарика. Дождалась. Подобные действия по-другому называют экстраполяцией, моделирование развития ситуации во времени. Этологи считают, что не только у высших стайных млекопитающих, но даже у ворон существуют индивидуальные позывные. Пара подружившихся ворон о дружбе в животном мире ниже. Подзывают друг друга звуками. Больше ни в какой ситуации эти звуки в стае не встречаются. Это именно выделенный позывной, относящийся к конкретной птице. Кличка. Имя. Аналогичные индивидуальные позывные обнаружены у малобарской сорочьей славки. Тоже, кстати, семейства врановых. Когда открылся длинный альпийский туннель между Францией и Италией, его стали использовать птицы, летящие осенью в тёплые края. В самом деле, зачем долго лететь над Альпами, если можно срезать по туннелю? Больше того, к чему вообще уродоваться махать крыльями, если можно сесть на крышу рефрижератора и он перевезёт тебя по тоннелю. Так теперь перелётные птицы и делают: пересекают франко-итальянскую границу, сидя на крышах проезжающих грузовиков. Писатель Александр Горбовский описывает случаи, которому сам был свидетелем. Как-то, будучи на Кубани, я наблюдал следующую сцену. Подошел автобус, в него вошли люди, и вошла собака. Автобус ехал, останавливался, кто-то входил, кто-то выходил. На одной из остановок никто из пассажиров не вышел, вышла только собака. Оказывается, а она вообще ехала одна по своим собачьим делам читатель и сам наверняка наблюдал похожие случаи.